Брюль, выпитив губы, был явно углублен в созерцание картины, хотя на самом деле думал о чем-то другом. Август Третий медленно обводил глазами этих ословелых мужей, решавших, казалось, судьбы мира. Физиономию у всех, исключая слегка извительную, у Дитриха были надутые, раздумчивые, напряженные от мозговых усилий. Король улыбался и ждал. Наконец он заговорил. Брюль, ведь ты знаток, а что скажешь? Я склоняюсь к мнению вашего королевского величества, быстро ответил министр. Но у меня как раз и нет своего мнения, сказал король улыбаясь. Признаться, и я, возразил Брюль, не могу иметь своего мнения. Как же я посмел бы его иметь, ежели вы, ваше величество, будучи гораздо большим знатоком, не изволите его высказывать? Хм, это так, но «Ты как судишь?» Брюль, боясь компрометировать себя, пожал плечами. «Господин директор Гейнекен мог бы в этом быть наилучшим судьей», — сказал он, поглядывая на директора. Гейнекен был одним из наиболее хитрых царедворцев. Призванный к ответу, он как-то съежился, сгорбился, наклонил голову, развел руками и в конце концов сказал «это вопрос». «Да, это вопрос, вопрос». — воскликнул, улыбаясь король. — Большой и важный вопрос. Но кто нам на него ответит? Все посмотрели на профессора липерта ибо каждый был рад приложить обязанность сказать первое слово на кого-либо другого. липерт поняв это как подвох и измену, пожал плечами, отступил в сторону и коротко отрезал «не знаю». Август потирал от удовольствия руки и смеялся. Глядя на королевскую улыбку, потихоньку стали посмеиваться и другие, а Дитрих в конце концов громко фыркнул. — Дитрих, злой насмешник! Маловер, подойди-ка сюда! — воскликнул король. — Что скажешь, а? Над кем смеешься? — Пресветлейший государь! — Низкоклание, — сказал художник. — Прошу простить меня. Я смеялся над всеми, кроме вас, ваше величество и его превосходительство. Ну а скажешь ты, ты что? — настаивал король. — Я? — переспросил Дитрих. — Да, ты. — Я? — художник мрачно задумался и вздохнул. — Ваше Величество! — сказал он, наконец. — Я скажу, что картина — шедевр. а То ли это Нин и Семирамида, то ли Соломон Соломоны, царица Савская, мне совершенно безразлично. Король всплеснул руками. — Браво, Дитрих, браво! — Это правда! — Ты превосходно сказал, но речь идет о каталоге, о понимании предмета, речь идет о поисках правды. — Пресветлейший государь, — возразил на это Дитрих, — древнейшие мастера рисовали правду, выходящей ногой из воды. Но мне кажется, что она всегда так закутана и спеленута, что никто ее в глаза не видел. Август покатился со смеху. Ну и чудак же этот Дитрих, ну и чудак! Художник скромно ретировался и спрятался за чьи-то спины. Впереди оказался англичанин Гамильтон, отличный художник, владеющий, однако, лучшей кистью, чем языком, да и к тому же человек рассеянный. — Господин Гамильтон, а вы что скажете? — спросил его король. Англичанин стал кивать головой, а одну руку положил под локоть другой и оперса на подбородком. Думал. — Не знаю, пресветлейший государь, — сказал он. — Может быть, это Соломон и Семирамида? А может, Нина, царица Савская? Все может быть. Заметив его оплошность, король разразился гомерическим хохотом, остальные фыркали так, словно стреляли холостыми патронами. Англичанин сообразил, что он ошибся, и с большой важностью поправился. — Прошу прощения, может быть, это Соломон и Нин, или Семирамида, и царица Савская? Смех стал еще громче. Гамильтон насупился и отошел назад. Наступило глухое молчание. Август окинул собравшихся озабоченным взглядом. Я вижу здесь столько ученых-мужей, господа. Не может быть, чтобы ни один из них не имел о картине своего мнения. Прошу вас, скажите, очень прошу, выскажите его, господа. Буду очень признателен за это. Профессор Липерт покачал головой. Пресветлейший государь, сказал он. Картина куплена у семьи Танара, да, сказал король. И с этой покупкой было много хлопот. Если в непочтеннейший ксеонс. Канони Креспи. коему надо за это послать фарфоровую вазу. И ежели бы, повторяю, не он, у меня не был бы этой картины. Цена на нее была высокой. Мало того, что за нее просили десять тысяч скудо, и их, правда, удалось сократить до трех тысяч дукатов золотом, но молодой маркиз де Тонаро запротестовал против продажи этой семейной реликвии, этой жемчужины, и не хотел выпускать ее из рук. Канони Креспи должен был выхлопнуть у его святейшества, святого отца, папский декрет, а члены Академии Клементины в Болонии выдали нужные свидетельства о том, что это работа Гвидо Ранни. Но что вы хотите сказать, профессор? Традиция семьи де Тонара основывалась на том, что картина была написана для нее — И академики из Клементины должны были в свидетельстве указать предмет картины. Это верно, живо воскликнул король. Традиция говорит о Соломоне, свидетельство о Соломоне, но вопрос остается вопросом. Все снова обратили свои взоры на картину и молчали, словно не Брюль поклонился. Но и светлейший государь. — сказал он. — Среди нас нет знатока более компетентного, чем ваше величество. Стал бы то, что скажет наш господин, и будет окончательным приговором. Король потряс головой и, как-то хитро усмехнувшись, тихонько проговорил. — Я не скажу. Положение царедворцев становилось все более тягостным. С присущей ему остротой ума министр отгадал, о чем не говорит король. Его молчание не могло значить ничего другого, кроме того, что это Нин и Симирамида. Пресветлейший государь, — сказал он после краткого размышления, — ежели бы я отважился признаться в своем мнении. Прошу тебя, отважся, перебил его король. Полагаю, что и семья Танара забыла, и академики ошиблись. Это Нин и Семирамида. Все посмотрели на министра, дивясь его смелости. Король, сияя, захлопал в ладоши. И я так считаю. Вырвалось у него наконец. Среди присутствующих прошел шумок. Да, конечно, это Нин, без сомнения, Нин и Семирамида, повторяли они. Король окинул взглядом собрание. Никто не протестовал. Все теперь твердили, что это не мог быть Соломон, а только Нин, что немыслимо, дабы в женщине художник изобразил царицу Савскую Анисе Мирамиду. Только Дитрих, этот насмешник, который мог подделать картину любого мастера, а сам никогда не был собственно живописцем, как-то странно усмехался и прятался в уголке. Профессор Липерт со всей его эрудицией выступил в поддержку сказанного. Гейникин толковал о правдоподобии, Мэнгс подверг полотно искусствовеческому анализу. Король сел в кресло, совершенно успокоенный и довольный собой. — Господин директор Гейникин, прошу в каталоге поправить название картины. Там не должно быть Соломона и царицы Савской, понимаешь? Слава Богу, этот важный вопрос наконец разрешен. Благодарю вас, господа. И Август распрощался со всеми, любезно помахав им рукой. По очереди, начиная со старших, каждый стал кланяться монарху и, согнувшись в поклоне задом, пятиться к двери. Только за дверью все вздохнули свободней. Дитрих, насмешливо оглядев своих товарищей, поклонился и первым сбежал вниз по лестнице. В этот день кавалер Досимонис да поздно выбрался из Брюлевского дворца. Его пригласили на обед к столу для придворных и секретарей во главе с гофмаршалом. Обед был изысканный, вино отменное, атмосфера за столом непринужденная, затем молодые люди выбежали в сад. Макс мог бы быть совершенно доволен тем, как прошел день, ежели бы ни одно обстоятельство. Он сел за столом рядом с Блюмли, но, с другой стороны, к нему чуть ли не силой втиснулся молодой человек, не спускавший с него глаз и упорно искавший с ним знакомство. Симонису это показалось подозрительным, ибо он никак не мог отгадать, с какой целью этот совершенно незнакомый человек так или нет к нему. От Блюмли Макс узнал, что это поляк, сын довольно зажиточного шляхтича и отец почти насильно пристроил его ко двору Брюля. Министр был обязан чем-то шляхтичу еще с тех пор, как добивался польского дворянства и хлопотал о свидетельстве своего чешинского происхождения, потому он и взял сынка в Дрезден. Все тут знали панок Саверия Масловского, и хотя при дворе было немало поляков, его прозвали полечком Он приехал в Саксонию с подбритой головой, при сабле, в кунтуше и жупани, Но так как при дворе брюля одевались по-европейски, вынужден был в конце концов одеться, как все. Такова была воля пана Стольника, отца пана Масловского. Странную роль играл его сынок при дворе. Мало кого уважал, задирал нос, подшучивал над всеми. И хотя по-французски говорил, как испанская корова, а по-немецки, как испанская овца, всем успел примыть косточки. Страна казалась ему чудной, люди смешными, отношения между ними странными. Глядя на все это со шлихетской точки зрения, он только пожимал плечами и насмешничал. Блюмли, не любивший и боявшийся поляка, ибо тот был отчаянным смельчаком и вообще грозой, сразу предостерег Симониса. Будь осторожен и помни, с кем имеешь дело. Масловский зря ни к кому не цепляется. Макс вежливо отделывался от поляка во время обеда, рассудив, что оттолкнет его своей холодностью. Это было не так-то легко. Масловский не отступал от него ни на шаг. А когда вышли в сад и Блюмли отошел немного в сторону, завладел им целиком. На сей раз Симонис решил разоружить его кроткой учтивостью и перестал сопротивляться. Масловский был рослым блондином, зато нос имел маленький, с горбинкой, губы надутые, глаза навыкти. Выражение лица его было ужасающе надменным, а голову, несколько конусообразную, с как-то странно зачастными кверху волосами, он гордо откидывал назад и любил покручивать свои светлые усики, украшавшие его верхнюю губу, коим он не хотел жертвовать ради французских камзолов. — Ну и что, уважаемый кавалер, — выйдя в сад спросил Масловский, — как вам понравилась эта немецкая страна? — Мне? — очень, — ответил Симонис. — Очень, признаюсь, мне не совсем. Мы оба республиканцы, а здесь все по-иному. шляхты не видно, одни лакеи до чиновники. Макс промолчал. — Ну и почти все лютирани. — говорил Масловский. — В католическом костёле нельзя повесить колокол, как у нас в синагоге. Он пожал плечами, рассмеялся, показывая белые зубы, и добавил. — Но девушки красивые. Как только коснулись этой материи, далекое от резанерства, и потому не опасны, Симонис вздохнул свободнее. — Я мало кого тут видел, — заметил он. — Как же, как же! — прервал его Масловский. — Вы не тратили времени зря. Ведь вы уже знаете прекраснейшую из всех и видаетесь с ней чуть ли не каждый день. — Я? — С кем? — спросил удивленный Симонис. — Да с панной Ностиц, фрейлиной королевы. Кроме того, вы уже и с нашей графиней познакомились. Язвительная насмешка Масловского. И привычка крутить свой ус не понравились Симонису. — Графини ищи ничего себе, баба! — говорил Шляхтич. — Вполне ничего, когда принарядится. А пепит-то пусть бы и листика про бабки Ева на себе не имела, была бы хороша, как ангел. Я завидую вам, что вы видите ее там, у тетки. — Ну, откуда вы об этом знаете? — удивился Симонис. — Я? Видите ли, дома у меня тут никакого. Отец отдал меня сюда пообтесаться, вот я и обтесываюсь. Смотрю шпионю, издеваюсь. Я любопытен, что же делать? Да — До чего не доведет безделье? Я знаю всех красивых девушек. А что касается Пепиты, признаюсь, я ее обожаю, хоть она и немка. Не будь она такой дикой, я бы научил ее польскому языку. Симонис улыбнулся. — Вы говорите, что завидуете мне, но, по правде говоря, завидовать нечему. Я видел ее раза два-три. Раза два-три, но свободно. А я только могу пожирать с ее глазами, а поговорить — никакой возможности. «Прелестное создание!» — закончил вздыхая Масловский. «Вы влюблены в нее?» — насмешливо спросил Симонис. «А я не знаю», — ответил Масловский. «Но очень может быть, что придется влюбиться. Правда, она немка, но настоящая дворянка и такая, черт возьми, красивая и неглупая, и смелая», — добавил Симонис. «А это ничему не мешает. Я люблю смелых». «Признаюсь», — буркнул Масловский. Что-то я из-за нее прилип к вам, хотел вас предостеречь. Ежели вам придет охота приударить за ней, мы поссоримся. Симонис остановился и посмотрел ему в глаза. — Что это значит? — спросил он, смеясь. — Вы когда-нибудь в жизни встречали польского шляхтича? — ответил вопросом Масловский. — Нет, — сказал швейцарец. — Видите ли, дорогой мой, в каждой стране свои обычаи. Мы, шляхта нашей речи посполитой, не знаю с каких пор имели, и имеем привилегию самим защищать нашу страну. Мужиков в нашем войске нет, они землю пашут. А мы, с детства привыкшие к сабле и солдатской службе, имеем дурную привычку драться не весь за что. Что поделаешь, руки чешутся. — Э, — произнес Симонис, — я тоже неплохо фехтую и стреляю. — Ба! Отстань от меня с твоим фехтованием! рассмеялся Масловский. — Я с вашими выпадами дела не имею, хоть и этому учился. У нас дерутся на саблях, вот это по мне, шпага, смешно, саблей как полоснешь! — Масловский замахнулся. Ну — Ну-ну, успокойся, мой сабельный рыцарь, — со смехом сказал Симонис. — Я тебе поперек дороги не встану. Масловский подал ему свою сильную и большую руку. — Видите ли, дорогой мой, — сказал он. Мне кажется, что и старые, и молодые, все от мала до велика должны быть влюблены в молодую баронессу. Он пожал плечами и стал насвистывать. Упаси бог, я ссоры не ищу, однако настаиваю на дружбе с вами. И знаете почему? Почему же? Да потому что дружба это даст мне возможность посещать вас на четвертом этаже дома, где на третьем этаже иногда бывает пепита. Я могу хорошенько рассчитать и, идя к вам, встретить ее на лестнице. Оба рассмеялись. Узнай об этом отец, — сказал Масловский, То — то-то было бы мне весело. Отправляя меня на учение хорошим манерам, Хотя мне это было не по вкусу, он торжественно обещал, что ежели я в Саксонии пущу с Вамурой с немками сто ударов плетью на ковре. Симонис даже отскочил от него. «Дорогой кавалер...» — очень серьезно сказал Масловский. «Сто ударов у нас очень умеренные порции. Ручаюсь, дают и двести. А ежели меньше двадцати пяти, то жаль и рукава засучивать, и шаровары спускать. Но с другой стороны, брат мой, республиканец...» — продолжал Саверий, Надо бы знать, что у нас большие господа, когда им придет фантазия лупить кого-то, потом часто платят по дукату за удар. Симонис слушал, уже ничего не понимая. — Ну что ты хочешь? — говорил Масловский. — У нас иной мир. Как же, может, мне здесь нравиться? совершенно другие обычаи? Тут все по углам и по-тихому. Он нагнулся и сказал Максу на ухо. — Ты слышал про Кёнигштейн, про Плейсенбург, про Столпин? Там многие из нашей шляхты горели. В Столпен король посадил свою старую любовницу, когда она ему надоела, а в Киаништейн, что они день людей водят У нас этого нет. Правда, общество здесь очень даже светское, но рты у всех на замке. У нас все говорят свободно, что она ум взбредет. — Но ты этого не поймешь, кавалерда Симонис. Мы, правда, люди немного дикие, но у нас каждый славит Господа Бога как хочет. Каждый говорит все, что на сердце лежит, и сеймы у нас есть, на коих можно прокричать, что только душа пожелает. — Да, о я слышал, — ответил Симонис. — У вас один шляхтич, ежели захочет, так и сейм срвет. — Да и ежели его на месте не зарубит, ему ничего не будет. — Кавалер де Симонис! — неожиданно прервал себя Масловский. — Вы не думаете идти домой? Я бы вас проводил. Симонис рассмеялся, отказываясь от такой чести. А так как подошел Блюмли, он раскланялся с Масловским и пошел за своим приятелем. У Блюмли было хмурое лицо. — Пойдем-ка ко мне, — сказал он. — Тут опасно говорить, а поговорить есть о чем. — Из сада? — Они прошли через дворец на новый рынок и направились к дому, где жил Блюмли. По дороге, когда они остались одни, и можно было не бояться, что их подслушают, Блюмли зашептал Максу на ухо, что-то странное носится в воздухе. Какие-то непонятные слухи ходят. Брюль притворяется веселым, но он обеспокоен, что-то скрывает. Люди, едущие от границы, все болтают о прусском войске. Якобы три корпуса приближаются к нашим границам. Пока жизнь шла своим чередом, мне порой бывало здесь невразимо скучно. Но теперь, ежели, упаси Боже, разразится война, что с нами будет? Меня не менее тревожит и то, — говорил Блюмли, — что у нас умножилось число предателей и прусских шпионов. Малейшее подозрение, и человек может пропасть. Симонис сделал вид, что это ему безразлично. Пёльнар что-то переправлял в Берлин, его сослали в Кёнигштейн, а сегодня? Ну, об этом ты никому не рассказывай, людей этих ты не знаешь, сегодня гоняются за Менцелями. Один из них, говорят, пересылал пруссакам наши депеши, оба Менцеля исчезли, брюль в ярости, ибо он долго не верил в измену, и Флемингу писал, что это невозможно. Но ежели Фридрих имеет наши депеши и знает, что мы ему готовим, Тогда, может быть, плохо. Блюмли вздохнул. В Дрездене, кроме нескольких гвардейцев, нет ни солдат, ни гарнизона. Чем помогут фортецы и стены, когда на них не видно и пушек? Мы готовы хоть завтра поставить балет, а к войне даже за год не подготовимся. Но война не может начаться так скоро. Блюмли пожал плечами. В эту минуту сзади они услыхали какой-то шум, и Блюмли, потянув за собой Симониса, отступил с дороги. Оказалось, что двор в полном составе направляется на фазанью ферму стрелять по мишеням. На роскошных лошадях ехали состоящие при дворе стрелки, охотники, егеря, за ними король, его старшие сыновья, королева, несколько фрейлин, брюль с женой, генералы, сановники. Все они следовали своим путем с такой серьезностью, с таким пониманием торжественности момента словно и впрямь должны были приступить к делу неслыханной важности. Но приветливом, задумчивом лице короля разлилось выражение некоего немвродовского экстаза, готовность к обязанностям жреца. Немврод в ветхозаветной мифологии богатырь и охотник. Беда тому, кто, глядя на это, отважился бы приветствовать Кавалькаду иронической улыбкой. Брюль сурово покарал бы наглеца. Толпа троплеву уступала дорогу, в воздух летели шапки и шляпы, слуги, едущие впереди, следили, дабы улицы были свободны. Так продвигались они вперед, один за другим, в молчании, а два швейцарца с непокрытыми головами стояли в стороне, давая место кортежу. Симонис невольно сравнивал Сан-Суси и Дрезден, и сам не знал, что бы он выбрал. Здесь действительно было какое-то величие, там только уверенная в себе сила и издевка. Здесь какое-то ребячье достоинство, там насмехающийся над всем на свете цинизм и дубинка в руках. Легко было себе представить, что человек, пренебрегающий дрезденским очарованием, победит его бессильное высокомерие. Однако... Надо было признать, что для глаз это было прелестное зрелище. Этикет же большого двора придавал ему величие. Когда двор проехал, молодые люди молча пошли к дому Блюмли и вскоре, закрывшись там, стали болтать за бутылкой вина. Домой Симони свернулся поздно вечером, усталый, раздумывая о своем невеселом положении. Дома все спали. Он уже миновал третий, погруженный в молчание этаж, когда старая Гертруда отворила дверь, осторожно выглянула, и, узнав его при свете, огарка в руке дала ему знак следовать за нею. Симонис немного удивился такому позднему приглашению, но послушался. Старая баронесса в вечернем дозабелье и огромном чипце с лентами сидела в своем кресле и дремала, на столике горела свеча под абажуром. Увидев Симониса, старушка жестом велела ему сесть напротив нее. — Что слышно? — спросила она тихим голосом, словно Гертруда не была глухой. — О чем говорят в городе? Я очень обеспокоена. Фельнера взяли. И хотя он, я уверен, не проговорится, все-таки кое-что у него могли найти. Менцель бежал, но не догонят ли его, не выдадут ли. Наконец я и о вас беспокоюсь. — добавила она еще тише. — Да, о вас? — Обо мне? — спросил удивленный Симонис. — Вы подписывались под письмами графини Декама, спросил Бронесса. Макс побледнел. — Почему вы меня об этом спрашиваете? — Потому что мне кажется, что за письмами охотились и нашли их. Симонис едва мог вымолвить. — Откуда вам это известно? — — Известно, — холодно ответила Бронесса. — Известно. И этого достаточно. — Но я сегодня утром был у министра. Он принял меня как нельзя лучше. А вечером ваши письма лежали у него на столе. — Я посылал их через Бегвелина, — срываясь с места, — воскликнул Симонис. — А Бегвелин больше думает о своих сырах, чем о письмах. — Голубчик, ежели все так и есть, вы не должны терять ни минуты. Ступайте наверх. Возьмите с собой самое необходимое, остальное отдайте Гертруде. Я прикажу снести все это на чердак. Когда постучат в ворота, будет уже поздно. Но где же мне скрыться? Старушка, невзирая на годы, сохраняла хладнокровие и присутствие духа. Идите наверх. Сожгите, ежели у вас есть что надо, сжечь. Заберите все деньги. Возьмите плащ, смените шляпу. Я дам вам записку к моему старому слуге, сербу. Он живет в избушке на берегу Эльбы, среди рыбаков. Дорогу к нему разузнаете. Поспешите. Симонис было заколебался, но старушка решительно указала на дверь. Поспешите, — повторила она, — идите и помните, что ежели вас хватит обо мнении слова, и хорошо благодарить злом за добро. Мои старые кости уже не выдержат ни тюрьмы, ни пыток. Макс быстро вскочил с места и, что есть духу, побежал наверх. Начатое письмо он сжег на огарке, что дала ему Гертруда, золото рассовал по карманам, плащ набросил на плечи, вздохнул. На глаза навернулась недостойная мужчина слеза, и он уже бежал вниз. Старушка протянула ему дрожащую руку. — Ступай, голубчик, ступай, ступай. Симонис, сломя голову, сбежал вниз по лестнице и осторожно открыл дверь.